Я никогда не занимался йогой, но уверен, что представления Антипыча о сакральной анатомии человека совпадали с учением индийских мудрецов о чакрах. Учение о чарах Антипыч преподал мне под большим секретом. Это была глубинная суть его видовства. Семь разбуженных родников делали человека чудотворцем. Но власть над материей и временем, над миром людей и миром духов нельзя купить, взять обманом или грубой силой, или заполучить, почитывая на диванчике скептического дона Кастанеду чары открывались только людям тихим умом антипач определял тихий ум как глубокую простоту и внутреннюю сосредоточенность В проснувшихся чарах били родники силы самый верхний родник темя или колород По месту расположения совпадал с мягким родничком на голове у младенца. На лбу сиял родник чело Следующий родник, жерло помещался между ключицами. В старину это место называли Душец, почитая заместилище души. Сереце — солнечное сплетение — Представление Антипача светило и грело, как маленькое солнце, только цвет его менялся в зависимости от здоровья и настроения человека. Последние три родника Ярло, Живот и Зарот Антипач считал общими для животных и человека. Только теперь, отдавая всю силу своих родников любимой, я понял, что шаманская тропа пролегает через мой спиной мозг и голову. Это была и дорога, и река, и древо жизни, извинящая струна, протянутая в небеса. Дерево жизни было вышито крашеной оленьей шерстью на спине кафтана Оэльена. Видимо, предвидя мои грядущие сложности с шаманским инвентарем, Оэльен одел меня в кафтан для камланий, который невозможно снять. Нет, человек — не просто опрокинутое растение. Он — небесное древо, малое зернышко божьего посева. Дерево было, пожалуй, самым могучим шаманским знаком, символом преодоления и подъема. Человек — это то, что нужно преодолеть. И Оэлен и Антипыч преодолели. До ночи я лежал почти не шевелясь. Сквозь сон я слышал стук в дверь. Кто-то искал меня. У меня не было сил даже пошевелиться. В тусклом свете ночных ламп за стенами колбы проступал божественный образ. Она была красивее, чем раньше. Алхимическая материализация проявляла формы идеального мира, какими мы были задуманы какими могли бы стать, если бы не гнёт земной жизни. С каждым часом видение становилось всё реальней, но я окончательно обессилел. В ладонях я сжимал шаманские камни. В правой — шестигранный полупрозрачный кристалл кварца величиной с мизинец ойэллен звал его живым камнем в левой камень со странным названием лапарийская кровь настоящий шаманский камень должен преломлять свет внутри кварца в солнечную погоду дрожала хрупкая радуга уэллен говорил что этот камень пришел с солнца после смерти душа шамана погружается в кристалл соединяется с радугой и уходит на солнце от того-то у настоящих шаманов не бывает могил больше мир